Глава 893. Дар цивилизации, дух земли. Погибнуть от чьей-то руки или лишить себя жизни итог один, но разница между этими двумя фразами была огромной. Более того, они находились в противоположных частях спектра. Невозмутимость, с которой Сехаён объявляла о суициде, практика стадии планеты Красной Речиво показывала его силу и масштабы влияния. У любого от его тона мороз пробежал бы по коже. Ранее Ван была слышал лишь слухи о могуществе семьи Се. И тогда Davos настолько опасными были эти люди, он понял, что Сэхен расставлял для него ловушки намеренно, чтобы потом предложить помощь, но даже с этими знаниями сделанное изъявление всё равно потрясло его до глубины души. Долгое время он ничего не говорил, хотя он лично не видел самого убийства. Та невозмотимая манера, о которой Сэхен об этом сообщил, и последующие изъявления о печёте цивилизации друг земли, недвусмысленно намекали, что он говорил правду, а не просто хвастался. Второй старейшина секты Небесный дух действительно погиб. Встретил свою смерть в системе Дух земли на территории цивилизации Первозлата. Его гибель наверняка вызовет ответную реакцию, но Сэ Хаяо на это явно не сильно волновала. Семья Сэ Ван Боулы прищурился. Он не стал больше спрашивать о втором старейшине. Вместо этого он обсудил с Сэ Хаяо перемещение цивилизации Дух земли. Отправить Ван Боулу из этой системы прямиком в цивилизацию Божественное око было слишком сложно. Несмотря на могущество семьи Се, их влияние не доходило до отдалённых уголков бесконечного дао-домена. Настолько точное перемещение было сопряжено с определёнными трудностями. Однако это не значило, что они ничего не могли сделать. Завязный базар семьи Се, где уже бывал Ван Боле, станет перевалочным пунктом. Ван Боле телепортируется на базар, а потом своим ходом отправится к цивилизации Божественное Око. С его скоростью ему не потребуется много времени, чтобы добраться до места. «Решено, брат Баула. Буду ждать тебя на базаре. Ты можешь переместиться в любой момент, просто пошли прять божественные воли в оберег. Я дарую тебе необходимые права доступа. Как я уже говорил, в этот раз всё бесплатно, в следующий придётся заплатить». Сэйхо Ян покашлял и закончил разговор. Он вернулся в свой магазин на Звёздном базаре. На его ладони лежала нефритовая табличка для связи. Судя по самодовольной улыбке, ему очень понравилось то, как он всё провернул. Напряжение в отношениях с Ван Буэлэ заметно спало после того, как он помог ему выпутаться из затруднительной ситуации, вдобавок он продемонстрировал ему свою силу и влияние. «Меньше десяти человек во всем бесконечном Дао-домене получают от меня схожий уровень сервиса». Пробормотал он себе под нос. Его отношение к Ван Буэлэ было обусловлено не только тем, что его по-настоящему восхищал этот человек, но и связью с Патриархом, бушующий о пламя. К тому же интуиция подсказывала, что Патриарх был не единственным союзником Ван Буэлэ. Существовал ещё один загадочный покровитель, который ему помогал. Могущество этого человека или существа превосходило даже силу патриарха Бушующего пламя. Вот почему инвестиции в Ван Боло того стоили. Ван Боло не знал всех мотивов Сыхаяна, но он примерно представлял себе, как тот мыслил. Отложив оберег в сторону, Ван Боло задумался. Пару мгновений спустя его глаза блеснули. Неважно. Демонстрация Сыхаяном своего могущества и смерть второго старейшины это хорошие новости. Неомного успокоившись, он уже более спокойно вздохнул. Просто я первоклассный практик. Ван Боле уже хотел послать прядь божественной воли в оберег, как вдруг оннах хмырлса и опустил руку. В настоящее перемещении он полетел граница системы дух земли. С оснетием печите теперь он мог пересечь её. Космическое пространство, как будто пересекала комета, хотя на самом деле это был Ван Боле. Довольно скоро впереди показалась граница. Всё-таки эта система была не очень большой. По странному совпадению, планета, на которой недавно притался Ван Боле, оказалась в этом районе. С нынешней культивацией ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до края системы, а тут он собирался полететь ещё дальше. В этот момент некоторые мужчины, женщины, дети, старики, растения и животные в разных частях цивилизации двух земель, десятки тысяч живых существ внезапно задрожали. Сюянь, девушка, встреченная Ван Боле в трактире, была одной из них. Не имело значения, чем они занимались до этого. Внезапно все задрожали и уставились в одну точку. Что-то спящее внутри них пробудилось. А кажись здесь практик стадии вечной звезды, то божественная воля показала бы ему крохотные огоньки, горящие во множестве живых организмов цивилизации Дух Земли. Невидимые глазу нити покинули свои сосуды и быстро умчались в небо. Они слетались с разных частей планеты к одной точке, где превратились в затуманенный силуэт старика. Сделав шаг, он растворился в воздухе, В следующий миг он возник на границе цивилизации Дух Земли прямо перед Ван Буэлэ. При виде незнакомца тот резко сдормозил. Чтобы не допустить недопонимания, старик накрыл ладони кулак и низко поклонился. Лицо Ван Буэлэ оставалось непроницаемым. Похоже, его ничуть не удивило появление старика. «Приветствую собрать Даос из дальних земель!» Ван Буэлэ раскинул своё сознание, чтобы проверить ауру старика. Внезапно его брови поползли вверх. Перед ним находилась лишь прядь божественной души. Истинная сущность когда-то была практиком в стадии планеты или выше. Но сейчас старик был сильно ослаблен, то, что ему удалось сохранить память божественной души, само по себе было чудом. В таком состоянии он просто не мог материализоваться и возникнуть перед Ван Боуле. И всё же ему как-то это удалось. Старик явно знал не мало техник и был чем-то благословлён. Во время изучения ауры Ван Боуле заметил знакомое пламя, которое ранее обнаружил в девушке, которая попыталась заговорить с ним в трактире. Даже ничего не зная о старике, Ван Боул сразу понял, что это был бывший патриарх цивилизации Дух Земли. Что тебе нужно? холодно спросил Ван Боула. Он не ошибся. Когда-то старик действительно был патриархом цивилизации Дух Земли. После смерти его божественная душа рассеялась по космосу. С помощью особой техники он слился с линией крови своих людей. Таким образом ему удалось избежать обнаружения. Всё это время он находился в пограничном состоянии между сном и явью. Через десятки тысяч чувств, в которых скрывались остатки его души, он незаметно наблюдал за происходящим в мире. Всё это время он ждал шанса воскреснуть и изменить судьбу своей цивилизации. Какое-то время назад он почувствовал появление Ван Буоле и залядцуй цивилизации дог земли печатью. Он не вмешивался в происходящее, предпочитая просто наблюдать. На его глазах развернулась схватка между Ван Буоле и вторым старейшиной После загадочной смерти последнего печать с границы была снята, что потрясло его до глубины души. Инстинкты подсказывали, что ему выпала редчайшая возможность. Вот почему он рискнул собрать воедино скрытое в разных носителях пламя, чтобы поговорить с Ван Бола. Судя по тому, как был поставлен вопрос, Ван Бола уже понял, кто появился перед ним. Более того, с высокой долей вероятности он специально ждал его. "Я ни о чём не прошу", искренне сказал старик и поклонился ещё раз. Лишь надеюсь, что уважаемый собрат Даос поможет изменить судьбу цивилизации Дух Земли. Когда-нибудь придёт день, и это окажется вам по силам. Если вам не удастся это сделать, что ж я это приму? Появление здесь собрата Даоса — это происки самой судьбы, а значит, мы можем стать друзьями. Так не будем же терять время». Старик взмахнул рукой, над его ладонью свет собрался в ослепительно яркую сферу, стоило ему сделать круговое движение кистью, Как сфера поплавала к Ван Боле. Создание сферы не прошло для старика без последствий. Его силуэт затуманился ещё больше. Казалось, эта форма могла в любой момент развеяться. Его божественная воля заметно ослабла. Это планетарный катализатор частизначальной эссенции цивилизации дох земли. Он может повысить шанс бессмертнова на великой завершённости с идницей с планетой. Старик ещё раз поклонился, а потом его туманный образ рассеялся и растел в пустоте. В десятки тысяч живых существ цивилизации дух земли вновь дрожали. Часть из них не пережила этого, превратившись в горстки праха, а остальные обессиленно рухнули на землю. Завис разговор. Ван Боло задал всего один вопрос. Он перевёл взгляд на сферу света. О планетарном катализаторе он услышал впервые, но божественная воля показала, что это была необыкновенная сфера. Искренность и правильно подобранные стариком слова заставили Ван Боло вздохнуть. Старик не так прост. После такого будет неправильно просто злоупотребить его доверием. Если я это сделаю, то буду чувствовать себя паршиво». Ван Буэлэ понял, что старик, увидев происходящее в его системе, решил пойти на большой риск. Он поставил всё на Ван Буэлэ и позволил ему решить, что делать дальше. Цивилизацию Дух Земли Ван Буэлэ покинул в задумчивом молчании. Он не согласился и не отказался помочь. Использовав оберег, он покинул эту систему. В яркой вспышке света он исчез.